Конец истории, как и было сказано. А потом все растворилось в сгустившемся воздухе вожделенной свободы. Отпущенные на волю цены, старые учительницы, торгующие кефиром на улице все еще Горького, сваренные с постаментов устуканы и, и пейджеры с девичьими голосами, и зажигалки, брякающие неподражаемым депо, и персни, как-то незаметно ставшие фамильными. Облик перестройки был под стать сути. Американец японского происхождения Ф. слова нашел правильные, но смысл его пророчества был сомнителен. Он-то имел в виду их историю, мол, выше и дальше некуда, идеал достигнут, а кончилась-то наша. Весь мир влетел с разбегу в мобильную телефонию и интернет, а мы еще в перестройку ускорение куда то делось по ходу событий ускорять оказалось нечего а гласность стала свободой и покончила со всем остальным вместе с новой жизнью приходили новые вещи собственно они и были существенной частью новой жизни они влетали в наше существование меняли его и исчезали уступая место следующим. Это и была перестройка. Пейджер на поясе приковывал меня к новостям, как цепь каторжника в галере. — Вы вспомнили его, этот Пейджер? — Я с трудом. — Для номера такого-то, — говорил я Пейджерной девушке, — буду в Москве в четыре. Каждое слово нуждается в объяснении, напоминании. Начать с самого этого гибрида портативной рации конца XX века с телефонной барышней конца XIX столетия. Если бы пейджерная связь сохранилась, что делала бы теперь прослушка? В Москве эта речь шла о еще не снесенной и не поставленной заново гостинице «Москва», которая была на этикетке столичной водки. Но дело в том, что как раз водки-то нигде и не было». А был сухой закон, талоны и драки у амбразур винных отделов, предусмотрительно забранных решетками. Сухой закон добил существовавший без того в полузгнившем состоянии строй. Гостиницу снесли и снова построили. Все летело, улетало, и исчезало. История кончалась и кончилась. «Не так ли и ты, Русь, и постараниваются иные народы и государства?» «Ну что, Николай Васильевич, посторонишься, когда эдакое на тебя несется?» «И сами посторонились бы, да некуда, это мы и несемся. А в гостинице у нас с товарищем было как раз дело, связанное с этим проклятым сухим законом». В Москве, давно приспособленных для временно-постоянного квартирования звезд советской культуры, вызванных с периферии для участия в кремлевском концерте, или провинциальных начальников, затребованных на отчет к начальству столичному, в этой самой Москве в начале 90-х жили депутаты того самого антисоветского, то есть истинно-советского совета». Как всегда было и есть в нашей стране, борцов с привилегиями немедленно сплотили привилегиями. В разгар сухого закона в депутатском буфете свободно продавали скотч по 25 рублей бутылка. Тичерс, виски, названная нами учительская горькая. Нами, журналистами, самыми отчаянными солдатами перестройки, Ланскнахтами Свободы. В гостиницу, где от демоса охраняли демократов, организовав строгую пропускную систему, нас допускали по журналистским удостоверениям. И мы, зарабатывавшие тогда гласностью приличные даже по депутатским меркам деньги, раз в неделю брали на двоих с приятелем в депутатском буфете коробку виски под зависливание одобрительными взглядами. Народных избранников С тех перестроечных времен Скотч стал в нашей стране напитком политиков И общественных деятелей Один выдающийся прораб перестройки Гениальный редактор и организатор Советской антисоветской журналистики И я даже прозвище получил Дед Вискарь Ну, дорвались мы Вот через пейджер мы изговаривались сговаривались пойти за демократической выпивкой. Сгинули пейджеры, как и не было их. И электронные пишущие машинки, предшественницы ноутбуков, недолго радовали нас, пишущих исторические тексты сразу, без черновиков. Ведь текст можно было править немедленно, и опрометчиво вылетевшие слова исчезали бесследно. Слово не воробей, его и ловить не надо, раз и нету. Предметы перестройки, приметы перестроечных лет. Кооперативные рестораны на месте общественных уборных. Общественные уборные на месте забытых бомбоубежищ. Коммерческие магазины. Помните коммерческие магазины? Что это было? А? На месте общественных уборных, не успевших превратиться в рестораны. И платные, что возмущало честных посетителей больше, чем грязь недавних времен, Общественные уборные с искусственными цветами в вестибюлях и ковровыми дорожками, ведущими в кабинки. Сам видел. Вообще создатели общественных сортиров перестроечного образца шли в первых рядах творцов «Великих перемен». Обгоняли их только продавцы уже описанных пейджеров и уже многократно упомянутой американской солдатской бензиновой зажигалки, О, с каким наслаждением извлекали из нее звенящие чирканье прогрессивные доктора экономики, партийные журналисты, лукавые советники ЦК. И все курили, как будто курение не убивает. И все курили американские сигареты. Да и сами американцы еще курили их. Откуда взялись в бесчетном количестве фамильные мужские перстни на пальцах недавних партийных секретарей? Вряд ли перешли от загубленных лубянскими костоломми отцов, большевиков с подпольным стажем, суровых каторжан. Те и сами, когда требовала революционная целесообразность, могли палец вместе с перстнем выломать. А чем же все-таки торговали в тех коммерческих магазинах? Сейчас вспомним. Шелковыми рубашками, шелковыми куртками, шелковыми пиджаками. W